Глава шестая. «Фаворит» Небольшие юрки и кораблики появились из черной пустоты пространства и ринулись в центр армады. Без единого выстрела и выброса энергии они проскочили через буквально перегороженную имперскими линкорами территорию и дали несколько залпов. Неуклюжие имперские звездолеты только успевали поворачиваться за ними с грациозностью в бегемотов. Сверкнули две бесшумные вспышки, будто два светляка вспыхнули и погасли на черных небесах. Остальные корабли противника удалились так же быстро и неожиданно, как и появились. Имперские корабли побродили еще немного, и вернулись к выполнению своей главной задачи. Мир за миром, система за системой, кольцо блокады смыкалось. Военная форма ловко сидела на Бродриге. Она была хорошо подогнана, да и носил он ее щегольски. Он лениво прогуливался по парку на далекой планете Ванда, где теперь размещалась ставка верховного главнокомандующего имперским флотом. Лицо его было угрюмо. Рядом с ним вышагивал Бел Риас. Верхняя пуговица его кителя была расстегнута. Серо-черная полевая форма генерала выглядела мрачновато рядом с парадным мундиром Бродрига. Риас указал на блестящую черную скамейку, стоявшую в тени благоухающего куста папоротника, громадные перистые листья которого тянулись к белесому солнцу. «Взгляните, сэр! Вот образчик имперской старины! Резные скамейки, поставленные для влюбленных, стоят себе и стоят, ничего им не делается» а дворцы и заводы лежат в руинах. Он уселся на скамейку, а личный секретарь Клеона II стал стоять перед ним, легонько трогая листья папоротника своей изящной тростью из слоновой кости. Ильяс закинул ногу на ногу и предложил своему спутнику сигарету. Достал еще одну для себя и проговорил. Именно этого следовало ожидать от нашего мудрейшего императора. Его Величество просто не мог послать лучшего наблюдателя, чем вы. А то я, признаться, чувствовал себя в высшей степени неловко, отвлекая его особо от более важных дел, нежели незначительная военная кампания на периферии. — Очи императора зрят повсюду, — лениво заученно отозвался Бродрик. «Мы далеки от того, чтобы недооценивать важность компании, но нам до сих пор кажется, что трудность ее осуществления несколько преувеличена. Их маленькие кораблики, несомненно, не могут быть непреодолимым барьером для завершения блокады». Риас вспыхнул, но овладел собой. «Я не имею права рисковать жизнью своих людей. Их мало». — Не могу рисковать и кораблями. Их мне никто не возместит, если я предприму грубую атаку. Завершение блокады снизит наши потери в окончательной атаке, какой бы трудной она ни оказалась. Военные принципы этой тактики я имел честь объяснить вам вчера. — Да, да, конечно. Я же не военный. Просто у меня такое впечатление, что вы изо всех сил стараетесь... Убедить меня в том, что все, что кажется так просто и ясно, на самом деле не так. Мы вам это позволили. Однако ваша предосторожность этим не ограничивается. Во втором вашем донесении вы потребовали подкрепления. Для чего? Для борьбы с противником малочисленным, нищим, варварами с которыми у вас до сих пор не было ни одного серьезного столкновения. Просьба о подкреплении в такой ситуации говорит либо о вашей некомпетентности, либо о чем-то похуже. Тем более, что вся ваша карьера доказала, как вы упрямы, дерзки и как страдаете избытком воображения. — Благодарю вас, — холодно отозвался генерал. Однако позволю себе напомнить вам, что упрямство и слепота далеко не одно и то же. Можно позволить себе разрабатывать тонкие стратегические ходы, когда имеешь дело с противником, от которого знаешь, что ждать. Тогда возможно хотя бы приблизительно определить степень риска. Однако всякий шаг по отношению к незнакомому врагу «Является дерзостью сам по себе. С таким же успехом можно гадать, почему днем человек спокойно ходит по тесной комнате, а ночью натыкается на мебель». Бродрик ответил на тираду генерала неопределенным изящным жестом. Хм, «Красиво, но неубедительно. Вы же лично побывали в этом варварском мире». Кроме того, у вас содержится пленник, торговец. Как я понимаю, между вами и пленником нет полосы ночного тумана. Вы так думаете? Простите, но я возьму на себя дерзость напомнить вам, что мир, который два столетия развивался в изоляции, нельзя вот так сразу взять и понять. Я там пробовал всего месяц. Я солдат а не Супермен с квадратным подбородком и непробиваемой грудью из субэфирного голографического триллера. Точно так же и один единственный пленник, член непонятного экономического сообщества, которое не связано напрямую с правительством противника, не слишком надежный источник информации о секретах военной стратегии врага. «Вы его допрашивали?» Допрашивал. Ну и? Довольно результативно, но все же не настолько, насколько хотелось бы. Его корабль невелик, военное значение ноль. Он торгует маленькими безделушками. Они забавны, но не более того. Самые интересные я хотел бы отослать в качестве сувениров его величеству. — Вот в конструкции корабля есть кое-что интересное. Но не все пока понятно. Но я и не инженер, с другой стороны. — Что, на флоте нет специалистов? — Есть, — желчно отозвался генерал. — Но этим балбесам придется еще долго головы ломать, прежде чем они докопаются до того, что меня интересует. Я уже просил прислать сюда хоть одного маломальски смыслящего инженера, который смог бы разобраться в принципе действия странных силовых полей, имеющихся в конструкции корабля. Ответа пока нет. — Таких специалистов мало, генерал. Неужели в подведомственной вам провинции не отыщется ни одного специалиста по ядерной энергетике? «Да если бы такой был, он бы уже давно привел в чувство хромающие, покалеченные двигатели двух моих подбитых кораблей. У меня всего-то десять звездолетов, и два из них не годятся для серьезного сражения из-за недостаточного энергетического обеспечения. То есть пятая часть моего флота должна будет прятаться... «За атакующими кораблями, когда дело дойдет до настоящей драки!» Пальцы секретаря нервно скользили по рукоятке трости. «Вы не один в таком положении, генерал. У императора те же трудности!» Генерал бросил на землю свою измятую, так и незакуренную сигарету, достал другую, закурил, пожал плечами. «Да я все понимаю!» конечно. «Это дело не сегодняшнего дня — отсутствие профессионалов высокого класса. Да и с пленником дело пошло бы успешнее, если бы прибор для психологического тестирования был в порядке». Брови секретаря поползли вверх. «У вас есть психотест?» «Старенький, развалено, вечно выходит из строя именно тогда, когда нужен. Я включил его, когда пленный спал» и ничего не добился. Такие вот дела. Я проверял прибор на своих подчиненных, и реакция была совершенно адекватная. Но опять-таки, никто из моего персонала, я имею в виду инженеров, не может понять, почему с пленным прибор не срабатывает. Дьюсим ученый-теоретик, не разбирающийся в механике, говорит, что, вероятно, структура психики пленного может быть нечувствительна к тесту, поскольку тот якобы с детства находился под влиянием чужеродной среды и инородных нейронных стимулов. Не знаю. Но думаю, что кое-что из него еще можно будет выудить. Именно из этих соображений я оставил его в живых. Пока. Бродрик оперся на трость. «Я попытаюсь найти специалиста в столице. Кстати, что это за человек, о котором вы упомянули? Севинянец? Не много ли врагов, которым вы излишне милосердны? Он кое-что знает о противнике. Его я тоже берегу на будущее. Он может оказаться полезным. Но он севинянец и сын мятежника». — Он стар и немощен, а его родственники — заложники. — Понятно. Тем не менее, мне хотелось бы лично побеседовать с пленным. — Конечно. — Наедине, — холодно добавил секретарь. — Конечно, — вяло согласился генерал. Как верный слуга императора я принимаю его личного представителя как старшего по чину. Однако, поскольку пленный находится на нашей стационарной базе, вам придется покинуть передовую в очень интересный момент». «Да? В каком же смысле интересный?» «В том смысле, что сегодня завершено формирование блокадного кольца». В том смысле, что через неделю двадцатый пограничный флот выступает вперед к цели, в очаг сопротивления. Рио улыбнулся и отвернулся. Бродрик почувствовал себя задетым.